Кипел бой. Битва авантюристов первого ранга с чёрным Минотавром не утихала. Шаг вперёд, шаг назад. Стороны попеременно переходили в атаку и отступление. Впрочем, число было на стороне авантюристов. Как только Теоны и Беты перестали обращать внимание на неукротимую ярость Тионы и снова перестроились на работу в команде, монстр начал сдавать позиции. Стоило авантюристам подумать, что бой пошёл в нужном русле, следующее действие монстра снова перевернуло ход битвы. Заблокировав очередной удар бронёй, чёрный Минотавр потянулся к правому плечу. Пять огромных мясистых пальцев обхватили продолговатую рукоять Секиры. Два топора. Трое авантиристов ощутили опасность в смене боевого стиля противника, нервно смотря, как тот поднимает второй топор. Первым, кто осознал настоящую опасность этого боя, были не авантиристы семьи Локи, а Вельф. «Нужно убираться отсюда и быстрее!» «Ха? Бежим!» Потрясённый эффектом последнего орёва, Вельф собрался с силами, подхватил потерявшую сознание Лили и схватил за руку Гестио. Мгновение спустя Микота подхватила Харухима и рванула за кузнецом, Вельф бежал к тому месту, в котором стояла перед силами семьи Локи, поддерживающая барьер Риверия. Мышцы на руках монстра начали пульсировать, он взмахнул взятый со спины окровавленной секирой. В то мгновение, когда Теона заблокировала секиру двуклинковым мечом, ударила молния. Вспышка света охватила Тиона вместе с оружием, а Теоны и Беты были откинуты взрывной волной. Волна электричества прошлась по клинку на глазах поражённого трио авантюристов, покрывавшая оружие кровь пропала, открыв его истинный золотой оттенок. Тиона, Тионы, Беты и оставшиеся члены семьи Локи осознали, что это такое, увидев цвет оружия. Окровавленная секира оказалась магическим клинком, Фин помрачнёл, а Айс удивилась, Ривери успела подготовить заклинание, благодаря отменным способностям к магии. Верь в беспокоившийся о своей семье, стиснув зубы, продолжил бежать, в то время как остальная часть семьи Локи на поле боя замерла от ужаса. Всё ещё, страдая от последствий неожиданного удара током, трое онемевших авантюристов смотрели, как над ними снова заносится для удара золотая секира. Оружие блеснуло над полем боя. Вторым ударом зверь собирался покончить с этой битвой. «Ривери, барьер!» крикнул Финн. Практически в это же самое мгновение Риверри использовала своё заклинание. Все члены семьи Гести успели оказаться в магическом круге. Заклинание Риверии, огромный сферический барьер, стало сизаемым. Вместе с ударом топора Минотавр использовал рёв. «Штоп тебя!» Бета выбросила онемевшую ногу навстречу магическому оружию. Мощные удары молнии полетели в разные стороны, как только ботинок Бетта столкнулся с оружием Минотавра. Поле боя охватила ослепительная вспышка света, молнии, будто головы гидры с электрическими клоками разрывали здания, охватив все вокруг вихрем разрушения. Оказавшиеся так близко к эпицентру не только бета, Тионы и Тионы, но и остальные авантюристы получили удар. Молнии достигли барьера Риверии, раздался взрыв, искры осыпали места столкновений, зеленый свет защитил лишившихся сознания горожан, других магов, а также Финна, Айс и семью Гестии прикрыв уши от звукового удара, оставшиеся на ногах ожидали, когда спадет пыль, только чтобы увидеть своими глазами руины. Дома, здания, стоявшие на улице, были сметены, каменную мостовую покрывали разрывы будто от когтей дракона, а по улице были раскиданы дымящиеся тела авантюристов. Казалось, будто случился апокалипсис, но все, кто оказался в эпицентре, каким-то чудом продолжали дышать. Пролетев над обломками и прокатившись по ним, трое покрытых ожогами авантюристов остановились на краю улицы. Из всех бойцов в семьи Локи двигаться могли только они, и даже рано не остановили их отругание. «Как щипят! Меня парализовало! Проклятие! Почему ты не поглотил всю энергию, чёртов Фервольф? Хочешь, чтобы я тебе по голове и остатками дал, чёртова амазанка. Удар нанесенный беты прямо перед взрывом позволил его сделанным из мифрила ботинком поглотить часть мощи магии. Впрочем, разумеется, учитывая масштабы, заблокировать удар полностью Вервольф не мог. Несмотря на то, что им удалось остаться на ногах после взрыва, искры кололи их тела, будто шипы, вернуться в сражение прямо сейчас они не могли. Кроме лежащих за спиной Минотавра монстров, на поле боя нетронутым не осталось ничего. Ни зданий, ни дороги, на которой стел Минотавр, до барьера Риверии всё изменилось до неузнаваемости. Финн посмотрел на разрушение, груды обломков и монстра, возвышающегося над ними. «Забудьте о приказе брать их живыми!» Золотые волосы блеснули в стороне, когда заговорил плорослик генерал. Оставшись один на крыше, он произнёс только «Давай, Айс!» «Тук!» Светловолосая золотоглазая девушка-рыцарь приземлилась за спиной монстра. «Поняла!» Вместе со звуком выскальзывающей из ножен сабли раздалось тихое заклинание. «Пробудись, буря!» Прекрасный голос был подхвачен ветром, для активации своей магии девушке требовалось лишь краткое заклинание. Минотавр, знавший, что его спина уязвима, нанёс удар магическим оружием в правой руке на развороте. Девушка-рыцарь видела направленный на неё искрящийся клинок и тихонько шепнула. «Айриэль!» – подул ветер. Когда он окутал тело Айс, девушка нанесла удар. Её клинок отсёк руку монстра для семьи Гести, Ксеносов Ксеносафы даже черного Минотавра время замерло. Окутанный ветром клинок отправил в полет магическое оружие, которое монстр держал в правой руке. Прокрутившись в воздухе, оно вонзилось в разбитую мостовую. Пульсирующая электрическая энергия пробежала по земле. Гигантский монстр взревел. Вместе с ревом из того, что осталось от других создания, фонтаном брызнула кровь. Она была отсечена по локоть. Защищенная потоками ветра Айса сбежала брызг крови капли на неё не попали. Её заклинание называется Айриэль. Это зачарование охватывает оружие владельца и его тела, увеличивая физические способности. Даже не состоявшие в семье Локи Вельф, Микота и даже Гести это поняли. Айс Валенштейн. Единственное существо, кроме высокоуровневых авантюристов, на которые орёв не оказал никакого влияния, богиня Гести поразилась величию девушки. Принцесса меча Айс Валенштайн. Впечатляющая авантюристка не только из-за звания, но и на деле сильнейшая девушка-рыцаря Рарио. Та, кто восхищает Белла. Окутанная ветром, с развивающимися от его порывов волосами, она напоминала фею из героической сказки и была так прекрасна, что Гести не могла не понять восхищение Белла. Единственная не содрогнувшаяся от потрясшего поля боя девушка-человек взмахнула мечом. Минотавр, округлившимися от удивления глазами, контратаковал Лабрисом, Этот удар сбил немало авантюристов с ног. Мобильная гилетина монстра. Айс отбила этот удар легким взмахом своей тонкой сабли. Несмотря на успешный удар, который отсёк руку монстра, она не потеряла бдительности. Посмотрев на удивлённого монстра, девушка нахмурилась. «Я нападаю!» Она атаковала в полную силу. Свист мечей и ветра слились в единую мелодию. На монстра посыпался град безжалостных ударов. Айс кружила вокруг огромного монстра, будто одновременно наносила удары с разных сторон. Диагональный разрез плеча, удар снизу вверх, круговой удар, удар мечом над головой. Однорукий Минотавр не мог заблокировать всё, раны открывались на чёрной коже зверя, прочная броня покрывалась глубокими царапинами. Оказавшись посреди шторма, Минотавр впервые отступил. «А знаете, заклинание Айс какое-то нечестное. Только сейчас заметила постоголова». Она перемещалась быстрее бета, била сильнее Тиона и быстрее, чем Тиона. Девушка-амазонка, которая не могла присоединиться к бою с тоской следила за происходящим. Вервольф раздраженно прищелкнул языком, прекрасно зная, что именно из-за силы ветра Аиса заслужила титул принцессы меча. Монстр перестал защищаться и перешел в нападение. Аис встретила этот удар клинки столкнулись. Сабля сошлась с секирой в клинче. В воздух не поднялись искры, а лишь оглушительно взывало ветер. Девушка снова начала кружить вокруг Минотавра, обладающего невиданной силой. Скорость Айс позволяла ей наносить три удара по монстру, пока тут взмахивал Кире один раз. Девушка набирала скорость, её лицо было лишено эмоций, она видела только Минотавра, всё остальное было ей неважно. Точность её ударов возрастала, она будто перешла на новую ступень существования, становясь всё сильнее. Всё больше крови лилось по телу монстра с каждым завыванием ветра, с каждым блеском меча».